Издательство «Миф», издательство, Миф, издательство, Миф, Миф представляет. представляет Издательство «Миф» представляет Ричард Осман Смертельная удача Перевод с английского Юлии Змеевой Читает Наталья Гребенкина. Мэтту и анисе Если знаешь, где искать, в интернете можно подсмотреть, как сделать бомбу. Нужные люди подскажут по комплектующим и посоветуют, где что купить. Научат, как все собрать. Есть даже видеоролики, где малые в балаклавах Орудуют отвертками, паяют проводки на чистых верстаках в гаражах из шлакоблоков. О рисках никто не предупреждает. Но риски есть, оно и понятно. Надеюсь, никому не придется объяснять, что со взрывчаткой шутки плохи. Предупреждение «не пытайтесь повторить это дома» в данном случае, пожалуй, излишне. В интернете можно найти руководство по изготовлению больших бомб, бомб поменьше, бомб, начиненных гвоздями и химикатами, короче, бомб на любой вкус и кошелек. Мне нужна была бомба от маленькой до средней. Стабильная, чтобы носить с собой, мощная, чтобы уложила на месте. В конце концов оказалось, что проще всего обратиться на сайт где всю работу сделают за вас. Бомбу изготавливают на заказ с учетом пожеланий клиента, организуют доставку и при необходимости помогают заложить в нужном месте. Мой выбор пал на компанию с очень хорошими отзывами. Ребята даже предлагали вернуть деньги, если бомба не сработает. Услуга называлась «Не бахнет, не платишь». Удовольствие не из дешевых. Сложите труд экспертов по сборке, затраты на производство, а главное – плату за анонимность. Хотите узнать, сколько стоит человеческая жизнь? Около 27 тысяч фунтов. Зато, само собой, без НДС и других налогов. Но я считаю, что переплатить пару тысяч стоило, ведь когда бомба сработает – Деньги перестанут быть проблемой. Впрочем, дело не только в деньгах. Можно даже сказать, совсем не в них. Ладно, время на исходе. Часики тикают, и это лишь одна из моих проблем».